Авторский блог Михаила Прокопова представляет. Стюарт Каминский. Скрытая. Каринна не закричала. Каринна не закричала.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 прошёл на север по Хайленд ещё полмили и бросил папину любимую шляпу на тротуар потом вернулся на 2 мили назад удостоверившись что меня никто не видел никто в плацстауне нет страдающих бессонницей подглядывающих маньяков карина теперь вопила почти непрерывно но уже не так громко наверное она теперь бежала по улице соседи осторожно выглядывали из окон Боясь, что горничная Уэйн Райтов приняла слишком много лишнего. Они не знали Карину. Она родилась заново, деревенщина. Я знал, что у неё есть по крайней мере одна замужняя дочь Алиса. Она однажды года два назад приезжала помочь матери, когда мне было 12. Очевидно, она была похожа на отца. Карина была рыхлой размазнёй, Алиса тощей железякой.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 Господи, вот чёрт. И его неуверенные быстрые шаги вниз по лестнице. Может ли чёрт быть Богом? А почему нет? Стал бы Бог давать себе трон и его запретить или специально разрешать? Было у меня такое чувство ещё в 10 лет, что Бог, если он есть, создал Вселенную и людей, а когда дошло до мелочей, до деталей, плюнул и сказал: "Чёрт с ним совсем". У Бога ещё было куча дел. Каждую минуту создавались новые миры, рождались новые звёзды, умирали старые. Он занимался самыми основами, а я был забытой деталью, которая чёрт с ней. Это до меня тоже дошло в 10 лет, когда я чуть не утонул в бассейне. Меня не следовало оставлять одного.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 В темноте я хранил разные вещи и иногда дремал. Однажды днём, когда я был один, я сделал в стене дырочку, очень маленькую, через которую была видна почти вся комната. Потом зашёл в комнату Лин и ручным пылесосом из кухни убрал все опилки и осколки дерева. Я всё продумываю. Я планирую наперёд. У меня там полный запас непортящихся консервов,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 Через 20 минут приехали ещё полицеймены и врач. Никогда такого не видел. Случай Вальтеров, 8 лет назад. Семья из пяти человек. Работа отца: топор, молоток, зубы. Тела и фрагменты по всему дому. Это ещё до меня, Барри. Отец, кажется, всё ещё в психушке. Господи, ты на это смотрел? Я смотрю, Джэд. Я знаю, что вы подумали.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 Ты думаешь, он убил первого, и тут зашла вторая, увидела тело и или зашёл и увидел. Наверное, он сперва убил мужчину, с женщиной дальше легче. Что за ребёнок может жить в такой комнате? Блин, да что за ребёнок может такое сделать? Эта комната похожа на келью. Ни картинок, ни игрушек на столе, чёрное одеяло и подушки.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 Я имею в виду спуститься вниз. Давайте, я ещё чуть-чуть побуду. Шаги прочь из комнаты. Дальний вой сирен скорой помощи. Хм. Сирена-то зачем? Куда спешить? Сержант дышал так шумно, что мне было слышно сквозь дверฉ шкафа и потолок. Он что-то сказал, слишком тихо, чтобы я разобрал, но что-то сердитое. Потом послушаю ленту, может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 Жёны зарезанные мужьями. А такого не было в этом городе никогда. Помогите-ка, сказал врач. Звук застёгнутой молнии. До свидания, папа. Одиннадцатичасовые новости я смотрел очень внимательно. Они не будут убирать комнату ещё день или два, закроют дверь, убрав тела, а комнату опечатают.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 Когда кончится еда и чистая одежда, недели через 3, я среди ночи слезу, большим тюбиком строительного клея приклею фальшивый потолок, потом достану велосипед и шлем, который спрятал за 5 кварталов под задним крыльцом у Клайнов. Подожду до утра, а потом одетый как велосипедист, в шлеме и в очках, вооружённый только бутылкой с водой,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 водительские права. Я это видел по телевизору и в книжках читал. Всё пошло именно так, как я планировал. Первые 3 дня толпится полиция. Потом какие-то женщины, русские или польки или кто-то ещё приходят убрать комнату. После уборки народу всё меньше и меньше, пока в один прекрасный день не остаётся никого. Читать днями и ночами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 Мэр заверил весь мир, что лицо или лица, совершившие это чудовищное злодеяние, скоро будут пойманы. Начальник полиции на вопросы репортёров отвечал осторожно. Он сказал, что я определённо главный подозреваемый, но может быть, я окажусь четвёртой жертвой, похороненной где-то в лесах или похищенной, как он намекнул, для удовольствия похитителя. Репортёр седьмого канала спросил: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 Как себя чувствуешь? Хорошо. Следующий. У неё можно было автоматом помахать перед глазами. Она бы только вытерла нос и спросила: "Как себя чувствуешь?" Джерри Волтер, турок. Турок-тупица, одет как мексиканец, а сам засранец. Мы с Полом были в одном классе 3 семестра, и этот тоже. Я с ним сидел на одной парте, потому что всё по алфавиту, а у нас фамилии рядом.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 Одетый для такого случая в поношенные джинсы и фланелевую рубашку красную с чёрным, держит пальцы в жилетных карманах. Человек-гора, местный носитель народной мудрости. Уэн Райты были порядочные люди, всегда здоровались. Девочка умная, всегда такая вежливая и дружелюбная, не то что вся теперешняя молодёжь. Мальчик, мистер Джомберг покачал головой. Загадка всегда вежливый Немножко интересовался моим садом, отлично играл с моей собакой. Это всё невероятно. Загадка. Мистер Джомберг что, в словаре лазил, прильнул к отвлечению главного потока бессмысленных клише, садом интересовался. Он что, мистер Джомберг, жил в стране собственных фантазий? И собака Я всегда всерьёз задумывал выпотрошить эту рычащую мерзкую грязнозубую трепку. Конни в камеру не сунул и тоже хорошо. Она была бы для них бесполезна, хотя могла бы сказать обо мне пару хороших слов. С конней я всегда был вежлив, как и со всеми. С каждым днём седьмой канал уделял всё меньше и меньше внимания мне и тому, что я сделал. Национальные новости бросили меня на третий день.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 Как я хорошо строю условные предложения. Комната моя точно гроб, погружённый в атьму, ждущий удара судьбы. Она съёжилась, загоняя меня в угол, где можно скорчиться, как зародыш в чреве перед оборотом. Я забрался обратно и запечатал вход. Это было через 2 недели, во вторник, в 2:30 ночи.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 С тщательно составленным каталогом, сообщающим посетителям, что я собираюсь когда-нибудь их опубликовать. Через 3 года, 5 лет или 50 этот дом будет перестроен или снесён, если не развалится через 2 месяца, потому что никто не захочет его покупать. И какой-нибудь археолог по невеле откроет следы моего укрытия в лазе. Восхитится он моей сообразительностью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 голову пригнуть на хайве и кто я на самом деле такой остаётся скрытым. скрытым Пол Уэйнрайт тихо сошёл по ступеням.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 дерева или пластика, обо что-то твёрдое. Может быть грабитель, но Рорк так не думал. Жена напомнила ему, что они должны съездить навестить дочь в Маунт-Холлоуок через 2 недели, и что он должен подать заявление на отпуск. Он сказал да и забыл, а когда настало время ехать, он ответил нет. Он должен был остаться, найти Пола Уэйнрайта. Жена не спорила. Она видела Рорка таким однажды, когда они потеряли первого ребёнка, которому ещё не исполнился год. Лучше оставить его в покое, пусть аклиматизируется. Так, как это было уже в тот раз, 25 лет назад. Когда жена уехала, Рорк взял отпуск и днём спал дома, опустив шторы и отключив телефон. А ночью он тихо пробирался к дому Уэйнрайтов входил и садился в гостиной ждать, надеясь, что мальчик вернётся, временами уверенный, что так и будет, временами почти зная, что он не придёт. Он был уверен, что мальчик не уехал в Нью-Йорк. Слишком явными были намёки, слишком наспех разрисованные карты. Кровь в углу одной из них принадлежала мёртвому отцу, а это сильно наводило на мысль о том, что карты положили в ящик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 И потому Рорк цеплялся за надежду, что мальчик вернётся домой, когда сочтёт это безопасным, вернётся за вещами, спрятанными деньгами, вернётся бросить последний взгляд. Ничего не говорило в пользу этого предположения, но у Рорка было предчувствие. В прошлом предчувствия его бывало обманывали, обманывали чаще, чем сбывались. Но ничем другим он не мог оправдать необходимость сидеть в гостиную Уэйнрайтов и ждать. А сейчас пришло понимание, что Пол Уэйнрайт прятался в доме двумя этажами выше больше двух недель. В полосе света из окна мальчик был бледн и худ, и тёмная футболка на груди колебалась в такт биению сердца. Что у тебя в руке? спросил Рорк. Подними. Мальчик поднял портативный магнитофон. Положи рядом с собой на подоконник. Рорк всё потирал небритые щёки. Пол положил магнитофон на подоконник. Теперь прокрути, что у тебя там. Я начал пол прокрути, настаивал Рорк и пол включил перемотку. Они сидели вдвоём, слушая жужжание моторчика, потом машина щёлкнула и пол включил воспроизведение. Через 20 минут магнитофон щёлкнул и отключился. Мало что объясняет, сказал Роурок. Это всё, что есть, ответил Пол. Здесь не сказано почему, сказал полицеймен. Мне нужен ответ. Когда мне было 10, проговорил мальчик. Я обнаружил, что у меня нет чувств ни к кому, никаких к друзьям, к семье,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 Ровным голосом ответил мальчик. А мать? Ох, господи, пацан, чем ты вырвал у неё сердце? Голыми руками и ножом, добавил мальчик. Последний вопрос. Зачем ты порнул отца не один раз, а 6 15, сказал мальчик. Я его воткнул ножом 15 раз. Лента это чушь. Правда, сынок?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 Они прошли мимо двух зелёных мусорных пакетов. Я только думал, начал пол и оглядел комнату. Я только думал, повторил он, глядя в резкие ирландские черты полицеймена и стараясь выговорить сквозь слёзы. Что есть такие вещи? Такие вещи, которые должны оставаться. И полицеймен закончил его фразу, обняв мальчика за плечи скрытыми Стёрт Каминский Скрытое читал Михаил Прокопов